Доклад Хессина на заседании Московского биохимического общества, где председательствовал Северин, вызвал чрезвычайный интерес. На докладе был прославленный ученик и последователь Сент-Дьорди Штрауб. Они в Венгрии начали заниматься этой же проблемой. На слова Хессина... что продолжение работы сдерживается недостатком АТФ, Штрауб сказал, что у него АТФ много, и потому он надеется на успех. Начальственные авторитеты пытались острить. Хессин – первый биохимик среди генетиков. А в этом и было дело. Биохимики – считавшие ссылки на надмолекулярные структуры лишь ширмой, за которой скрывается наше незнание, слова Энгельгарта, считавшие обязательным финалом биохимического исследования воспроизведение процесса в бесструктурной системе, с большим трудом свыкались с мыслью, что некоторые биохимические процессы в гомогенных растворах невозможны. Хессину не удалось должным образом продолжить свои исследования. Вскоре он был уволен. Эти события жизни романа Хессина описаны в воспоминаниях Жозефины Григорьевны Шмерлинг. Она начинала работу в довоенные годы с з а в о д о в с к и м Подверглась вместе с ним гонениям в 1948 году. Работала потом в лаборатории Самуила Яковлевича Капланского, а затем многие годы была опорой и сотрудницей Хессина в его лаборатории в Институте атомной энергии имени Курчатова. Вот отрывок из ее воспоминаний. Примечание. В номере 11 журнала «Природа» за 1993 год были опубликованы воспоминания о романе х е с е н е и его друзей. Многое из них я использую в этом очерке. Конец примечания. Его зачислили к нам в лабораторию к а п л а н с к о г о на должность младшего научного сотрудника. Однако меньше, чем через год, было очередное сокращение, под которое, как самый новый сотрудник, попал Роман Беньяминович. В этот раз удалось его отстоять. Два старших научных сотрудника согласились перейти в младшие. И таким образом, за счет экономии средств, сохранили его на работе. Однако вскоре в Академии медицинских наук получили приказ, согласно которому нераскаявшимся генетикам было запрещено заниматься научной деятельностью, и наша администрация издала приказ об увольнении х и с и н а На этот раз единственной возможностью остаться на работе был перевод на ненаучную должность технического лаборанта. Инициатива... И помощь в таком решении проблемы принадлежала Северину. Альтернатив не было. Перевод на должность лаборанта произошел в тот период, когда стали получаться интересные научные результаты. Роман Бениаминович предложил оригинальный метод фракционирования цитоплазмы и начинал свои пионерские работы по синтезу белка в изолированных цитоплазматических гранулах. Коллектив не только нашей лаборатории, но и всего института, в котором Роман Беньяминович уже пользовался серьезным авторитетом, был потрясен алогичностью и потрясающей несправедливостью принятого решения и полной своей бесправностью в ее преодолении. В ответ на это действие администрации Капланский освободил Романа Беньяминовича от всех плановых обязательств, ведь лаборант, и создал ему зеленую улицу для работы над докторской диссертацией. Это стало не столь уж частым примером, когда над докторской диссертацией работал лаборант. Интересные данные, успех в работе и дружественные отношения окружающих позволили Роману Беньяминовичу перенести эту очередную неприятность и компенсировали острый недостаток в деньгах. Он не изменил ни привычным интенсивным темпом работы, ни своему научному энтузиазму. Правда, возник новый мешающий компонент жизни – язва желудка. Не думаю, что она была непосредственным следствием всех служебных перипетий, но, тем не менее, она была. И были голодные боли, и приступы. И в лабораторном термостате появилась дежурная манная каша. Эта язва, если не считать военных ранений – была первым ударом по его завидному здоровому организму. Так, будучи лаборантом, имея язву и не имея денег, Роман Беньяминович к научному финишу и в марте 1953 года закончил экспериментальную работу над своей докторской диссертацией и ж и з н е н н о а с е и научная судьба представлялись в самом радужном свете. Следующий удар был непредсказуем. Мне кажется, что наша литература и публицистика несправедливо мало внимания уделила той погромной акции, которую совершили Министерство здравоохранения и Академия медицинских наук СССР над своими учеными. 18 марта 1953 года 26 сотрудников евреев были уволены из института в связи с его реорганизацией. Остались неуволенными только два еврея: Браунштейн и Рабинович. На следующий день были уволены все те, у которых один из родителей был евреем. В этот раз остались н е у в о е н н ы м и Колосов, будущий академик, и Ирочка Каганова. Браунштейн еще не был академиком, но уже открыл переаминирование и имел всемирную известность. Рабинович, химик-органик, был единственным человеком в стране, который умел синтезировать радиоактивные аминокислоты. Мы с Романом Беньяминовичем были уволены общим приказом. Наша послушная администрация очень торопилась. Самуила Яковлевича к а п л а н с к о г о тоже уволили. Ему отвезли приказ об увольнении для подписи домой. Парторг Губерниев и директор Орехович. так как он только что выписался из больницы после своего первого инфаркта и в институт еще не ходил. Трудно удержаться. Человеку после инфаркта везут приказ об увольнении домой. Бога они не боялись. Примечание Симона Шноля. Сейчас трудно себе... представить наш институт после этих приказов. Реакция и оставшихся, и с внешней стороны в меньшей степени уволенных была очень сильной. Сейчас ее назвали бы стрессом. Тогда такого слова еще не было в обиходе. «Было много слез». Плакали оставшиеся. Особенно тяжело было смотреть на Браунштейна. Он сидел в своем кабинете и плакал живыми слезами. У него были уволены очень близкие ему и давние сотрудники. Рабинович из своей лаборатории не выходил. Мы с Романом Бениаминовичем сдавали оборудование и собирали свои экспериментальные материалы. У меня к тому времени тоже была готова докторская диссертация. Препятствий к выносу этих материалов нам не чинили. Увольнение прошло по многим институтам Академии медицинских наук. Устояли только редкие директора. Например, директор Института питания профессор Молчанова. В ее институте, в эту компанию не пострадал ни один человек. Не веря в реальность увольнения, в первые дни безработицы мы пытались искать правду коллективно и обивали пороги в министерстве, в академии и всех других мыслимых точках общей уволенной группы. В тех случаях, когда нас допускали на прием, нам, естественно, ничего не объясняли и ничего не обещали. Радостным для всех... Был день 4 апреля 1953 года, когда в газетах был опубликован приказ об освобождении врачей-убийц, и они были признаны неубийцами. Ликование было всеобщим. Мы были уверены, что нас восстановят на работе. Роман б е н я а м и н о в и ч помчался в л а б о р а т о р и и чтобы сохранить свои рабочие растворы. «Действительно». Большая часть уволенных сотрудников была восстановлена. Вернулся на работу и к а п л а н с к и й и сразу стал хлопотать о нашем возвращении. Но по до сих пор непонятным для меня причинам, Орехович категорически отказался вернуть и Романа Беньяминовича, и меня на работу. «Очень интересен». Портрет Ореховича, но он достоин особого очерка. Примечание Симона ш н о л я И вот началась долгая томительная безработица. Коллектив безработных распался, и каждый начал устраиваться в одиночку. Мы были очень энергичны. Были даже в отделе науки «Правды», которым тогда заведовал профессор Студицкий. Бывали во всех учреждениях, где узнавали о вакансиях. Как правило, всегда получали положительные резолюции на своих заявлениях от заведующих лабораторий, которые совершенно не учитывались заведующими отделов кадров. Для меня география Москвы до сих пор связана с локализацией тех институтов, в которых мне не удавалось устроиться на работу. Такая же ситуация была у Романа Беньяминовича. Ему тогда очень мешало его генетическое прошлое. Нам очень помогали в наших поисках работающие товарищи. Все было безрезультатно. В это время развернул свою деятельность Институт научной информации. Он не зачислял на работу евреев, Но рефераты давал независимо от национальности. И этим очень выручал, но нужна была настоящая работа. В течение почти полутора лет все попытки получить ее были безуспешны. Стало ясно, что придется из Москвы уезжать. Друзья Романа Беньяниновича узнали, что в Москву приехал новый ректор Каунасского медицинского института, профессор Янушкевичус, и что его очень тревожит отсутствие научной деятельности на кафедре биохимии института. И вот через Хвостову удалось найти общих знакомых с женой Янушкевичуса. которая устроила свидание с ним Романа Беньяминовича. Итогом этого свидания было приглашение Романа Беньяминовича заведовать кафедрой биохимии. Сейчас, много лет спустя, можно только удивляться и легкомыслию, и глубокому пониманию людей со стороны я н о ш к е в и ч у с а доверившего кафедру уволенному лаборанту без биохимического образования и, с другой стороны, смелостью Романа Беньяниновича, никогда не читавшего лекции по биохимии, взять на себя ответственность за кафедру. Будущее показало, что оба они были правы. В этом же августе 1954 года меня пригласил на работу мой университетский профессор-академик Заводовский, получивший маленькую лабораторию через шесть лет после увольнения из университета в связи с той же сессией восхнил. И так безработица кончилась. Это был очень тяжелый период, наполненный обидами, несправедливостью и постоянным ощущением своего неравноправия. Я не знаю, как бы мы пережили это время, если бы не помощь и дружеское отношение наших русских ученых. К ним относятся Заводовский, Алпатов, Комаров, Выше Пан и многие другие. Эти ученые всегда оставались верны лучшим традициям русской интеллигенции. Великая им за это благодарность. Кафедра в Кауновском мединституте была небольшой. Три ассистента и четыре лаборанта. На кафедре был хорошо налажен педагогический процесс. Но научная работа действительно не велась. Оставшиеся в живых сотрудники вспоминают. Роман Беньяминович... ничего не ломал, не устраивал общих собраний, бережно относился к обычаям кафедры. С каждым сотрудником он говорил отдельно. После этих бесед каждый имел свое задание, твердо знал, что от него требуется, и стал спокоен за свою судьбу. С большим теплом они вспоминают, как в жизнь кафедры начала внедряться наука – Она начиналась с оборудования, которое частично одалживалось у друзей в Москве. Так появились на кафедре аппараты Варбурга. Центрифуга и спектрофотометр. Любовь и интерес к науке он воспитывал личным примером, который всегда был главным инструментом в его педагогике. Сейчас, почти 40 лет спустя, Кафедра преобразилась. Она занимает 30 комнат в новом здании медицинской академии. Она прекрасно оборудована самыми современными приборами. На ней идет большая исследовательская работа, посвященная изменениям синтеза белка при инфаркте миокарда. Руководит этими исследованиями доктор биологических наук профессор Лукащавичус. Эта кафедра мало напоминает скромное помещение в старом здании медицинского института. Мало осталось людей, которые помнят Романа Беньяминовича. Но у тех, кто помнит, эта память очень хорошая и уважительная. И мне хочется думать, что есть связь между деятельностью Романа Беньяминовича и современной кафедрой. И в том фундаменте, на котором она построена, есть и камни, заложенные им в те далекие годы. Каунаский период близился к концу. Несмотря на относительно короткий срок, три года, он сыграл очень важную и очень положительную роль в жизни Романа Бениаминовича. Здесь он проявил и почувствовал свой организаторский талант, способность возглавить научный коллектив. В это же время он защитил докторскую диссертацию и впервые за много лет почувствовал твердую почву под ногами. Осенью 1956 года Роман Беньяминович вернулся из Каунаса в Москву по приглашению Дубинина для организации группы биохимической генетики в составе своей лаборатории в Институте биофизики Академии наук СССР. Эта группа стала зародышем будущей, основной лаборатории Хессина. Она состояла из шести человек – Бас, Платова, Гвоздева, Горленко, Олейникова и Нанкина. Своеобразием группы было полное отсутствие территории – Поэтому ее сотрудники были рассредоточены по всей Москве в тех институтах, где работали друзья Романа Беньяминовича, которые пошли ему навстречу и выделили по одному-два рабочих места в своих лабораториях. В этот период самую большую помощь оказал Роману Беньяминовичу верный ему друг профессор Гольдфар. Он щедро поделился с Романом Беньяминовичем своей очень скромной, в то время лабораторной жилплощадью и оборудованием, п е р е ю т и в двух сотрудников группы. Работать было трудно и потому, что были разобщены отдельные звенья эксперимента. Связь между ними по принципу челночного вектора осуществлял Роман Беньяминович на своей машине, которая и тогда, и в к а у н о в с к и й период очень облегчала ему жизнь. Территориальные, да и другие служебные мытарства Романа Беньяминовича закончились при переходе всей группы в радиобиологический отдел ИАЭ, созданный по инициативе академиков р Курчатова, Александрова и т а м а для возрождения и развития поруганной и разрушенной в 1948 году генетики. Тогда Роман Бениаминович пригласил меня работать вместе во вновь созданной лаборатории, которая в системе института называлась «Сектором 57». -м». Нельзя не отметить очень большую благожелательность к новому, такому непривычному для физиков отделу. Мы постоянно чувствовали большой интерес и поддержку и со стороны администрации, и тех сотрудников, с которыми нам приходилось сталкиваться. Большую часть лабораторий нового отдела приютил у себя в здании профессор Гуревич. У персонала ИАЭ вызывали... Большой интерес и любопытство наши мыши, крысы и кролики, которые мирно разместились в окружении мощных физических лабораторий и реакторов. Институт был в то время богатым, и нам, по возможности, ни в чем не отказывали. Была доступна даже такая экзотика, как молоко кокосовых орехов и морская вода, необходимые для привередливых клеток некоторых культур. Непосредственным организатором нашего отдела был Гаврилов, отдавший много душевных и физических сил и для его создания, и для строительства нового здания, где расположен сейчас Институт молекулярной генетики, который был организован на базе биологического отдела. Примечание. О Гаврилове... Надо бы отдельно написать, но я знал его очень мало и сделать этого не могу. Помню лишь, как он говорил, что полагает себя в деле возрождения советской биологии аналогом генерала Грофса, организатора атомного проекта США. Конец примечания. Хочу остановиться на двух далеко нестандартных особенностях романа Беньяминовича. Первое. Он никогда не участвовал в качестве соавтора в тех публикациях, в которых не принимал либо экспериментального, либо теоретического участия. На почве его отказов от включения в число авторов статей возникали частые недоразумения, но его было трудно переспорить. Может быть, по этой причине список его научных публикаций меньше, чем у многих представителей его ранга. Зато огромен список тех работ, в которых ему выражаются искренняя признательность и благодарность. Вторая его особенно с т ь заключалась в том, что он практически до конца жизни сам работал экспериментально, и многие исследования, проводимые в лаборатории, начинались на его рабочем столе. Этот факт имел большое значение для лабораторной жизни, так как, будучи прекрасным экспериментатором, он был наглядным примером для сотрудников. Совмещать руководство, чтение лекций в университете и эксперимент п о з в о л я л о исключительная работоспособность Романа Беньяминовича. Он работал дни и ночи. Это буквально... И многие это помнят. Я сознательно не останавливаюсь на всех хороших, да и плохих чертах, которые, конечно, тоже были у Романа Вениаминовича, но которые не сказывались заметно на его образе большого ученого и достойного человека. Об одной его черте не могу не сказать. Он был очень добрым, но своей доброты стеснялся и старался ее не показывать. Ему нравилось быть Железным. Рассказывая о романе б е н ь я м и н о в и ч а нельзя не сказать о самом большом его горе. Весной 1965 года погиб от нелепой случайности его сын. Это горе, конечно, притупилось со временем, но никогда не оставляло его ни в светлые, ни в горькие минуты. В это время он высказал такую мысль. Свои гены можно передавать не только генетическим путем, а можно их передавать своим ученикам. Может быть, из этой идеи и возникли последние работы о г о р и з о н т а л ь н ы е п е р е д а ч и генов.